Предположим, сборщик из магазина со счетом закраски, бумагу и холст повстречают там самого себя, идущего во своей оси, не получив ни единого цента по счету. И вот в поисках окон, выходящих на север, кровель восемнадцатого столетия, голландских мансард и дешевые квартирные платы, люди и искусство набрели на своеобразный квартал Гринич-Видж. Затем они перевезли туда с шестой авеню несколько лавяных кружек и одну-две же ровни и основали колонию. В студии Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси уменьшительная от Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на восьмой улице.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 По истсайду этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу. Господина пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка.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 С великолепным презрением отпарировала Сью, какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любил этот плющ, гадкая девочка, не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня утром доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь. Позволь, как же это он сказал, что у тебя десять шансов против одного, а ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь, в Нью-Йорке, когда едешь в трамвай или идешь мимо нового дома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 А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц. Сью застала Бермуна, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной коморке нижнего этажа. В одном углу уже...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 Бермун в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы. На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидала, что Джонси не сводит тусклых, широко открытых глаз со спущенной зеленой шторой. — Подними ее. Я хочу посмотреть. — шептом скомандовала Джонси. Сью устало и повиновалась.